Hvala быть Адам, имена всем скотом и всем птицам небесным, и всем зверям земным. Адам уже, не обретясь, помощник подобный ему, и наложи, Бог, иступление на Адама и Успе, и взя едино Его, и исполни плотью место Его, и созда, Господь, Бог, ребро, и же взят Адама в жену, и приведи к Адаму и рече речедам Сены не кость от костей моих и плоть от плоти моя Сия наречется жена я от мужа своего взята и сия Сгар оставить человек отца своего и матерь и прилепиться к жене своей и будет ва в плоть едину И безто оба но адам же и жена его и не стыдя остася, же жебе, мудрейший всех зверей, сущих на земли, их же сотвори Господь Бог и рече, зми, жене что як рече Бог, да не ясти от всякого древа райского, и рече жена змею, змию, от всякого древа райского ясти будем, от плода же древа, еже есть посреди рая. Рече Бог, да не ясти от него, ниже прикоснитесь ему, да не умрете, и рече змей жене, не смертью умрете». «Ведеше бы Бог, як вонжащий день снести от него, отвержутся очи ваши, и будете як вози» добрые и лукавые и виде жена яко добро древов вснеть, и яко угодно чем видите и красное есть ежеразумете и всем же откладая Где и дайте мужу своему собою и ядоста и отверзошася очи обема и разумеша, и на беша, из сшиста листвия смоковная, и сотвористо себе припоясанья, и услышаста глаз Господу Бога, ходящая в раи пополудни, и скрыстася дам же и жена его от лица Господу Бога посреди древа райского, и И призва Господь Бог Адама, и рече ему, Адаме, где еси, и рече ему глас тебе ходяще в раи, и убоялся яко наг есть ми скрылся и рече ему Бог: кто возвести тебе яко наги си аще не бы отрева якоже заповедах тебе всего идти на гонеясти от него ял еси и рече ада жена юждал еси со мною Миноте трева, и ядох, и рече Господь Бог жене, что сие сотворил, Исие, и рече жена, змей прельсти меня, и ядох, и рече Господь, Бог змею, яко сотворил есть и си сие от всех скотов. И от всех зверей земных на персях Твоих и чреве ходить и будешь и, и землю снеси вся дни живота Твоего, и вражду положу между Тобою, и между женою, и между семенем Твоим, и между семенем Твоя. Той твою блюсти будет главу И ты блюсти будешь иго пяту И жене рече, умножая умножу печали твоя и воздыхание твоя В болезнях родишьше чада И к мужу твоему обращение твое И той тобою обладать и будет И отдам рече, Яко послушал, еси гласа жены твоя, и ял еси о древа, Егоже заповедок тебе, сего единого неясти от него ял еси, Проклята земля в делах твоих, в печалях снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сильную. В поте лица твоего снеси хлеб твой, донди же возвратишься в землю. От не я же взят иси, яко земля, иси, и в землю от идеши, и на рече речем, имя жене своей жизнь, я, кота, всех живу